сказать, что надо здесь отметить. Надо отметить, что э, есть понятие такое Иман Муджмаль и Иман Муфафталь. Иман муджмаль — это когда человек говорит, -и ля аллахилла мухаммад разсулла, он в общем, в общем, он э, верующий, в общем, он признает ислам. Но он не знает, допустим, Микаэль, э, что есть ангел Михаил, что есть ангел Джебраиль, что, допустим, э, Вот этих подробностей не знает. Допустим, что он не знает, что Аллах в день воскресенья поделит людей там на таких, на таких, не знает подробностей, что есть там рай, ад и так далее. Может быть, в общем, знает, кто-то слышал, но конкретно не знает, что будет по степеням люди, люди. Все вещи, которые мы до сегодняшнего дня панкида проходили, человек не знает этого всего. И может быть некоторые вещи он в душе не признает. Не признает, потому что он не знает, что это слова Аллаха и не знает, что это слова пророка. Но это не значит, что этот человек не верующий. Потому что он в общем, произнеся слова, и в общем, в душе искренне этому подчинившись и покорившись, он уверовал. Что же касается иман Мухаска, то есть иман уже конкретно по, по частям, да? По вот этим вот э, отдельным частям, которые постепенно к человеку приходят, он сразу все это не может узнать. Он идет где-то, слышал, допустим, есть ангел Микаин, он может сказать, что за что там сказки рассказывает и так далее, да? Завр, потом ему говорят, ты что, это в не сказано. Он говорит, о, да, да ты что, я не знал, а Аллах. Значит, верю. Все, он уже какую-то часть поверил. Потом завтра по услышал, поверил. После завтра услышал про Истрафиля, поверил. И так далее. Еще через два дня говорят ему ангелы на плечах, но да, ну, это вообще неправда, я не вижу ничего. А потом ему говорят, вот хадисы сказано там, вот в Куране сказано. Он такой, а, я не знаю, значит, вверх, в не сказано, я сказал, ля-ля, Я призываю, что Мухаммад посланник, раз Мухаммада посланником признули, и он так сказал, ну, ну, значит, это действительно правда. Все, и он говорит, я верю. <свят> это нормально. То есть э, сразу невозможно не требовать от человека, ты должен верить вот в это, вот в это, в это, в это и всё это пересчитать, человек, он, наверное, все это не запомнит, может быть. по что надо уверовать. От него требуется в общем сначала уверовать, произнести вот шахаду. Вот. Может, человек не знает э, толпы имана, не знает толпы Ислама еще не знает намазов на и так далее, эти, вообще у него, что он намаз не знает ничего. Но он уже, ему объяснено, что знает, что есть Создатель, что там, нас, что ему надо подчиняться, покоряться, что он хотя что он Пророк Апостол, Пророк для людей принес руководство и наставление, и, и вот нам вот так в общем расскажет, и человек скажет, да, действительно, если это так. На самом деле, я так подумал, кажется, действительно, Аллах один, Мухаммад его пророк, надо подчиняться, надо подчиняться, покоряться, слушаться и так далее. Он сказал, вот есть руководство, есть Фур'ан, он скажет, да, если есть руководство, я буду по нему жить. Все, этот человек уже верующий, уже мусульман. Хотя он не знает, что там сказано, 5 раз в день надо намаз делать. Вот. Что там, допустим, вино, алкоголь запрет. Он этого не знает. Но если завтра... Это вот именно то, что мы сейчас к этому подходим. Он вдруг узнает, что алкоголь запретен, да? И говорит, не, я так не хочу, у меня такая религия неинтересная, я не хочу там. Такую И тогда он уже, он что, он уже в кухар вошел. Этот человек совершил словами, это произнесенные его слова, они означают то, что он э, нарушил, вот этот иман нарушил свою веру. Далее, допустим, сердце, у него появилось недовольство, Вот, он услышал какой-то аят, он говорит, я недоволен этим, не просто так, а от какое-то сомнение закинуто, да, к нему, какое-то маленькое, это кратковременное. А то, что он уже говорит, вот я в этом сомневаюсь, и почему он говорит, я сомневаюсь, что ангелы есть по плечам, я не вижу, я не верю там и так далее, или что-то подозрительно, или что-то сомнительное. Это уже, э, этими словами, или это убеждение это есть нарушение смысла свидетельства. Он сказал, что Аллах, Господь, и что он, обидел, что он единственный, кому нужно поклоняться и подчиняться, и что Мухаммад и его посланник и пророк, значит, Он должен, Аллаху, он должен верить в то, что Мухаммад с тобой принес. Ему говорят, действительно, вот так Мухаммад сказал, а он сомневается, значит, он этими словами, этим убеждением, он противоречит сам себе. Он даже этого вот сказал, что Мухаммад пророк, это автоматически означает что он пророк, посланник Аллах значит, Аллаха передает. Раз ты сказал для для Аллаха, надо только Аллаху поклоняться, и только Ему подчиняться, и подчиняешь посланнику, ты не подчиняешься Аллаху, так? И не невилой посланнику, ты не веришь, словам Аллаха, получается. Как это так? Вот. Это уже называется куфар, это то, что человек говорит из Ислама. То есть слово, дело или убеждение. Теперь, ну, доказательств того, что мы сказали, там много различных доказательств. Вы знаете, что, вы знаете, что были хадисы, когда... Вот, ну просто приведу эти хадисы, да, я, может записывать и не буду. Посланник Аллаху Мухаммаду Саламу сказал Ачхаду аля илляху илля Аллаху, он Аллах Любовь говорит, что эти слова произнесет и встретит Аллаха Саламу Алейкум Когда на урок заходите, Саламу Алейкум не говорите, просто тихо заходите, садитесь, чтобы не перебивать. Вот. Эти слова, если с ними Аллах Субхану, если человек с этими словами с встретит, не сомневается в этих словах, встретит Аллах Субхану в судный день, войдет в рай сказано. Вот. Далее, э, тут тут опять же не сказано, что этот человек сразу войдет в рай, там, не знаю, что, потому что вы знаете, некоторые люди будут э, искренне произвести шагаду, но не будут грешники будут наказаны из могили, кто, кто в аду, и так далее, многие люди и затем попадут в рай. Тут не сказано, что вообще никогда не попадет в э, Чиханна. Сказано, что попадет в рай, то есть рано или поздно человек будет в раю. Означает, что этот человек э, в раю. Не. Далее хадис также говорит что, «Тот, кто умер, зная, что нет Бога, кроме Аллаха, пошел в рай». Опять же, зная, что имеется. Ведь люди хадис это толкуют. Потому что, если так и Иблис тоже знает, что нет Бога без достойного поклонения, кроме Аллаха. Но живет он по-другому, и не признает это, его действие этому противоречит. Он, он восстает, а не хочет это признавать э, словами, не хочет этому покориться. Вот. Есть и другое хадис, сказано, кто засвидетельствовал, что нет Бога, слава Аллаха, и что Мухаммад посланник Аллаха, э, Аллах, Аллаха Аллах, слава Аллах сделал его запретным для одного То есть такой человек в огонь не войдет, даже сказано. Вот. Но опять же тут, э, э, что имеется в виду, не просто человек, значит, произнес, а потом пошел, значит, э, творить харам, аран э, кругом и так далее. Тут имеется в виду другие обиды, это толпы, что это искренне произнес от души, чисто, э, вот. Если даже он ничего не успел сделать из и из перед смертью, Но он искренне покаялся, сказал, аля аля Аллах Аллах, Мухаммад, Расул Алла". Потом умер сразу, ни одного намаза не сделал, ни одной рода не держал, ничего. Но эти слова были искренние. Таким намерением что он, если будет жить в дальнейшем, он будет э, делать хорошие дела. То есть настолько у него искренне было, что если у него возможность была или время было бы, то он бы сделал. Такой человек на э, погоне э, не Вот. И множество подобных э, хадисов. Еще один пример, это то, что, э, это суперсоверные хадисы были сахих муслим, то, что я приводил. Вот. Далее тоже имама муслима, имама Малика, абу-дауда, у наса, и многие приводятся, э, хадис известный, то, что Нуауэ э, ибн Аль-Хакам хотел э, освободить невольницу в качестве искупления, в качестве кафара. И, э, обратился к посланику Аллаха, и посланник Аллаха решил проверить, она верующая или нет, она мусульманка или нет. И он спросил ее, где Аллах, Айналлах. Вот единственное, он не сказал, это кажущая хада, появившая хада, сказать там. Он просто спросил, айна Аллах, где Аллах? Она сказала, на небе. И он, сказал, он спросил, а кто я? Она сказала, ты посланник Аллаха. Он сказал, отпусти ее, она верующая. То есть она мусульманка ее слов было достаточно, чтобы сказать, что она мусульманка. Mm -hmm. Адис достоверный, у муслима и у других многих очень мало приводится. Вот. Mm -hmm. Далее в э, других тоже в хадисах это приводится. Mm -hmm. Не в этот случай, а в другой. Где тоже ты сказал Мухаммад Саллам, все твой Господь. Она сказала Аллах. Он сказал что я, она сказала посланник Аллаха. Он сказал отпусти ее по на надеющие. Тоже э, история, как Абу Бакр взяла, принял ислам. Рассказывается, что он пришел посланник Аллаха Мухаммада и сказал: "О Мухаммад". Правда ли, что Хурейс говорит о Тебе, то, что Ты оставляешь наших Богов, то, что Ты считаешь, что мы, как бы, объявляясь глупыми, глупыми наши умы, и что Ты считаешь неверными наших отцов, предков. И посланник Аллаху сказал, да, действительно, я посланник Аллаха Его Пророк. Он послал меня, чтобы я донес для людей Его послание. Я призываю тебя, Абу Бакха, Аллаху единому, одному, которого нет со товарищей, чтобы ты не поклонялся, не поклонялся никому, кроме него, и чтобы ты приверженность твоя была к тому, чтобы ему подчиняться и подчиняться Аллаху, и прочитал ему аяты из Кур'ана. И Абу бакр в этот момент тогда принял ислам, объявил, что он не верит. Идолог не верит означает не, не то, что не, не верит в то, что они там э, есть или существуют, имеется в виду, не верит, объявляет куфор, то есть отрицает их как богов, то есть они не, не являются богами и не заслуживают поклонения. Вот. И э, на самом деле то, чему, эта история то, к чему посланник Аллахсалам призвал Абу Бекра, это и есть истинный смысл двух свидетельств. То есть истинный смысл шагати. Он ему не сказал сади э, там Лаилахил Аллам Хамма Расулла. Он просто сказал это вот так он, вот так оно и есть, вот это ислам, не надо поклоняться этим идолам. Абу беккар сказал, да, я согласен, и, я не признаю этих идолов. На самом деле я признаю вот, эту религию, признаю ислам. Вот, Сахату свои словами он ее не произнес. Но он признал, и это и есть. Признал он, что самое главное, признал смысл этих свидетельств. Смысл этих свидетельств, что они значат. Своей истории, чтобы люди приходили, говорили шихады и уходили. Вот. Пришел с какого-то далекого племени, и сказал, я хочу принять Ислам. Ему сказали, тогда засвидетельствуют, что нет Бога кроме Аллаха, и он говорит, ля иляхи ла Аллах, Мухаммад Расул Аллах». и развернулся, я пойду к своему народу тоже расскажу, призову их, и так далее. Вот так люди уходили. То есть это доказывает, что они уходили уже мусульманами. множество рассказано приводится. Э, все вот эти хадисы достоверные у которых нету э, противоречий, нету э, хадисов, других или аятов, которые бы всыпали в со смыслом э, этих множество этих хадисов, вот, которые свидетельствуют, что человек входит в ислам и становится мусульманом, произнеся э, свидетельства. Э, поэтому э, после этих текстов никто не может уже. Э, сказать, что человек является мусульманином, не произнеся эти свидетельства или не засвидетельствовал это. То есть сказать, да, он, мол, не произнес эти или не считает нужным их произносить или не хочет, но он в душе верующий, или он, хоть он там, допустим, и видуется христианской вера, и не признается, что Мухаммад пророк, но он в Аллаха верит, значит, он верующий, и так далее, это, это неправильно. Как многие говорят, или, допустим, Они говорят, да, я верю в Аллаха, но я в судный день не верит. Так они говорят. То есть это, эти люди, они практически в Исламе не вошли. Вот, чтобы из него выходить. То, что в судный день не верит, допустим, он и не вошел в ислам. Вот и это он фактически получается, в момент произнесения свидетельства он тут же произносит то, что нарушает его, и то, что противоречит ему. Это в основном, что он скажет, да, я верю в Аллаха, я верю, что Мухаммад его пророк, но подчиняться не считая нужным или не считаем, я буду, я буду я, так, как я считаю, это и есть правило. То есть это, это свидетельство не считает свидетельством, хоть он его сто раз произнесет, потому что он тут же одновременно вместе с этим свидетельством говорит слова, которые явно ему противоречат. Этот человек в ислам не вошел. Этот человек вошел в ислам, все это признал, а потом уже, значит, какое-то время прошло, и он... Э, Какую-то вещь говорить, которая там нарушает что-то или противоречит, тогда уже э, надо спать, узнавать, почему он это говорит. Искренне он или не искренне, или его заставили, или же он э, просто столкнулся что-то, не подумал и так далее. Вот. Это, уже, это уже другой вопрос. А, еще между учеными нету противоречий, нет ни одного ученого, который бы сказал, что достаточно произнести свидетельство на слова и э, поверить в их смысл, что это будет э, достаточно, чтобы э, как его, спасти человека от огня. Никто из ученых не говорит, что это спасает э, от огня. Нет необходимо, чтобы человек еще и что-то делал, чтобы попросить и так далее, действия какие-то. И обязательно действия выполнять и Адхарама, и отдалять, и так далее. Вот. Какой вопрос? – Теперь, на Уфе Ну, <фастор. социал> Ну, означает, все означает э, по-отдельно, то, что я говорил, ну, Дибриль, Микаиль и так далее, вот, отдельно в каждую часть Имана, или из толпы, Имана из толпы Ислама – это что-то сын называется. Не то, что знание. Муджимал означает общий, Мухасваль означает «по отдельности». В общем он верит, но по отдельности он эти вещи не знает, они не изрискли, он по отдельности каждый из этих вещей не уверовал. Но он не уверовал, он не поддавил, что он их отрицает, а потому что он них еще не слышал. Или не слышал что-то, но не знает точно, что это в Хуане есть, или что это точно из Ислама и так далее. Просто какой-то хабар ходит. Угу. В принципе, нет, потому что здесь, мы, когда речь шла об Алдахре, мы знаем, как он принял ислам. он сами шахады не произнес, вот, он просто сказал, да, я верю, он, говорит есть смысл этой этих, этих шихады, он подтвердил. И этот человек на своем языке говорит, там, Аллах один, и Пророк, это истина, Пророк Мухаммад, это истинный Пророк, это и есть его шагады. Хотя, опять же, желательно и надо, чтобы человек, как бы специально, если он приходит в Ислам, особенно когда касается христиан, допустим, в Ислам приходит, или иудеи, или буддист, э, чтобы он при свидетелях именно Шихаду произнес именно на арабском языке. Вот. Это, это и есть суфа тоже. Вы же говорили, издевательство на сне. Это от причины зависит. Это зависит от причины. Почему бы не, не Почему он что он именно порицает? Он порицает его как часть атрибутики исламской Или же он. Политает. Мы говорим, что к этим свидетельствам, одним из условий свидетельства является любовь. Любовь к чему? Любовь к Аллаху и к тому, что любит Аллах, и к тому, что любит посланник Аллаха. Вот. Если человек не любит что-то из ислама, ему это неприятно, что-то то, что является из ислама, он знает, что это из ислама, знает, что это из хурана, ему это неприятно, тогда он практически ему неприятно само свидетельство. Он совершает. У него в душе то, что противоречит смыслу этого свидетельства. Вот, там не, не только издевательство имеется, не признание. Вот. Это не признает какую-то часть ислама, любую часть ислама, если это достоверно. Вот, то, что является сунна мутаватара, допустим, то, что Мухаммад, асалям, был с бородой, да? А ему это не нравится. Это все знают. Никто еще не отдыхал, что Мухаммад, никто еще не сказал, что Мухаммад был бритый, да? ни хиики там, какие там, я не слышал никогда, говорил, что какая то текст это, это сказал. То есть это настолько общеизвестный факт, что его никто не отрицает, да? И если человек приходит и говорит, да, я знаю, что Мухаммад сал был э, с бородой, но мне это не нравится. Вот. Лучше было бы, если он был бы без бороды, он вот. так это, это явный куфр уже, я, я, явное неверие. Один из видов куфра, то есть, что любовь или неприязнь там, политание чего-то, что в Исламе является общеизвестным и э, считается правильным, он это порицает. Другое дело, когда он порицает по конкретной ситуации. Допустим, говорит, вот ну, ты сейчас бородой будешь хоть, у тебя будут проблемы, там, тебя милиция заберет, у тебя там тоже сделают, там люди не так поймут, будет плохо относиться и так далее и тому подобное. То есть такие уже причины. А не то, что он в душе, ему это неприятно. Если человеку в душе что-то из ислама неприятно, то это круто. Нет, мы сейчас говорим не не в общем, чтобы кого-то объявлять кафе. Мы говорим в душе. Если человек спросит, подойдет и, и такие вещи будут, вы поймете, что ему в душе это неприятно, вы можете сотверждать, что это выводит из ислама. А, то есть вот такие действия, и такое убеждение у тебя, то вот тебе неприятно, допустим, а, ты не, тебе неприятен арабский язык, допустим, да? А не люблю арабский язык вообще, короче, он мне неприятен, вот эти буквы, они мне, там противные, там не нравятся и так далее. То говорит в душе, да, э, это, это тоже куфра, потому что неприятен, Коран получает, разум арабский язык неприятен, да. Может он об этом не задумывает, но это уже другой вопрос. Факт то, что само по себе, это ему, ему надо объяснить, ты знаешь, что тебя выводят из ислама. И он так подумает, а, это же Коран, но не там языке написано, что я как-то и не подумал, мне просто... Там мнение, я, я, свое мнение я, я это мнение меняю. Сразу же у человека меняется Не говорит он в этот момент возлюбит арабский язык великой любовью, да? Но уже вот это вот неприязнь, которая в душе, он ее сразу обрывает, он ее сразу убивает, он то есть останавливается. То, что останавливается человек, это твердство имана. Вот когда человек идет, допустим, по неправильному пути, ему говорят, ты идешь по неправильному пути, ну раз, резко как бы свет включили и показали, он, а мне все равно идет дальше. Значит, нету. А если ему свет включили, редко показали, чтобы он тут остановился сразу. Типа, ой, я заблуждаюсь, я же ошибаюсь, дайте я, я по-другому. Начинаю сразу другой путь искать. есть с момента, когда он шаг не сделал, если с этого пути не сошел, но он уже понял, что этот путь неправильный, он ищет другой правильный. Вот с это когда он начал искать другой правильный, но момента, когда он остановился с намерением искать правильно, он уже э, верующий человек. То есть, да. Если он из-за того, что Света не было по этому пути шел по-неправильному, если Свет был тусклый, он ни не осознавал, думал, что он правильно поступает, тогда он и не выходил из Имана. в принципе. Перед Аллахом он был э, еще верующим. Вот. Хоть и совершал поступок, который является тусклом, но об этом будем говорить позже. – На, да, лип, но, более допустим, чем какого, кто он он, допустим, говорит, полетает на бороды, да? и ему говорят, это стулья. А он это не принимает, как суммы, сможет, потому что то, другой, он не сказал, или не не понимает, -то И этот, ä, -то другой, он более и не что говорит, что это, это вопрос хороший и правильный. Почему? Потому что многие думают, вот сегодня Вот как это в Дагестане было? Приходит молодой парень село и говорит: вот вы вот так вот делаете, вот такие виды поклонения там, звигры ага. там или там вырыды и так далее. Это все неправильно, это все непоссунное, это все харам там. Они ему говорят: ты арабский язык знаешь? Он говорит: нет, не знаю. Ты там с такие знаешь? Там сидят они каждый у, у которые арабский язык знают, официры там на язык там адиши, вещи знают, которые мы никогда здесь не слышали. В принципе да я не приходят и говорят сама лагерь ты говорит не знаешь где элементарных вещей говорит в исламе там он тебе спрашивает сапфир патефа сделал не знает, как патифа так сделать или еще что-то да даже арабские люди не знают приходят здесь с людьми учеными да которые знающие и пытаются нам что-то нас обвинить что мы еще не афера мы что ли, идиоты что ли и люди ему тоже говорят слушай там сидят люди знающие Ты пришел, вчера был как пьяница, или ты вчера там был наркоман, сегодня ты пришел, начинаешь всех обменять в куфре, все такие-таки, ты один правильный. это что-то сейчас головой не то, Вот. Понятно, что он хоть будет ну, будь сто приводить, они скажут, ты языка арабского не знаешь, клуб ты можешь ходить и понимать. Где-то там книжку прочитал. И им говорят, когда у них этот стереотип, там, вахабизм и так далее, пару книжек не на русском языке, раздают там бесплатные, молодежь читает и начинает с ума Они же так это понимают. Раз, прочитал с ума, сошел, пошел, все каферы, кругом родители, все там и так далее и тому подобное. Они думают, что такое, Сказали, вот ученые, сидят там, старики, там, у них, как у нас у них старики, там, которые ничего не знают. Там. У них любой там старик здесь не загрузит конкретно по правилам арабского это по таширке, не язык таширы, знают они. А сколько они хадиса знают, нормально. Естественно, что они много недостоверных хадисов, они не махадзиты. Куча, огромное количество недостоверных хадисов они не умеют отвечать, вот это наука у них не разве, это в этом и и беда. И они на вот эти виды поклонения, которые они делают, они тебе 100 и приведут с но они все недостоверны. Но они же не знают, что они недостоверные люди, не понимают эти вещи. Не все, конечно, это есть, которые вот Бухари, Муслим, есть такие явные сколько они не делают, но Вот до такой степени они замысловаты насчет сариката, насчет суфизма. Они так будут четко спорить, так аргументы выставлять, что я думаю, здесь сидящих мало кто сможет спора так выиграть. Вот, они, что... они учились у других, а эти учились у этих и так далее. У них там под захабов идут, и тут там 30 сахабов похоронены в Дагестане. Они изначально учили. Естественно, люди постепенно искажают. Вот. Они говорят, есть шариат, А что говорить о Дагестане, когда в Сирии на каждом углу танцуют и бегают по трубу? <свят> брат говорит, поехал в Сирии, говорит, мы тут говорим, бегают, прыгают, там головами трясут. а в Сирии на каждом углу, говорит, <свят> <свят> <свят> такие светобородные шейхи там всякие, там, посмотришь, короче, там, аж от них нур, там вот так люди смотрят и говорят. Какой говорит Дагестан, какая Чечняга? это че мы говорим, когда люди в Сирию просто поедут, там такое творится, говорит. Там еще хуже, там тебе не по воздуху летают, там жираки тебя протыкают шпагами там или чем-то, по углям ходят и так далее, вот такие вещи. Тут, говорят, еще, еще до этого не дошло. Как дальше Молодой парень пришел и говорит, что там почти во всех словах так было. Пойдемте туда вот делать, несколько молодых соберутся, приходят в село. всего собирают, там кто свободный, там свободно делать нечего, собрались на, в круг где-нибудь. Вот так, вот так, вот так, короче, вот это все является куфтом, это не верит все каферы. Вы должны принять ислам и так далее и тому подобное, заново шагаду произнести, все, что вы говорите, это неправда. Эти старики, они ничего не знают, они, они там или они, они вас ходят в заблуждение они никакие не ученые, ширк, вот так Мухаммад салам сушова, вот так пророки призывали, все люди слушают, говорят, что это, что это такие вообще. Мы в жизнь были мусульмане, они тут пришли, нас всех назвали, нас всех, короче, во всем, в чем угодно обвинили может они такие суперзнающие, все начинают узнавать, кто что. Этот вообще от нашего села, он никогда вообще мазы не делал, там ничего, тут он, короче, такой стал. Что-то непонятно вообще, кто это такие. И сразу они слышали где-то по телевизору, говорили, есть такая секта, там выходит, они такие такие, короче. Вот по приметам совпадает, а с бородами, короче, там все, а, значит это они, наверное. И все. Все много людям надо. Легче всего это обвинить, там, сказать, вы мышки, вы катеры, там вас надо убивать и все такое, и и уйти. И они говорят, вот мы пошли, да, вот сделали, возвращаются там. Конкретно мы да, вот сделали там. Пару раз так пойдут, может быть кто-то из этого села, кто-то, кто мы рассвет Аллах а, стоит, придет с ним. вот Альхамдуля, один брат там уже есть в этом селе, мусульманин. И он приходит как, как мне идет, вот родители, твои родители как, тебе нельзя дома ничего есть, то, что они готовят. Они мушеки, там, христиане лучше, чем они там. Вот так, вот так, вот так там да, вот сделали Дагестане. <говорит> Объяснил вот что человеку, кто сказать, говорит, а он свое мнение считает более верным, Именно в мнении, что Естественно, что тот, кто свое мнение считается больше, лучше говорит, кто ты такой и так далее, это неправильно. <толк>... Это, это его не освобождает от ответственности за кухар но когда у человека есть какие-то знания там он какие-то у него доказательства именно по Курану, по Сунне и так далее я не могу ясно человек этот глупо совершает но чтобы его как-то называть условно он говорит а по Курану, по Сунне живу а ты приведи мне доказательство приведи мне доказательства. То есть, э, позиция вы не, равно, что не любить, добиться, Да, с одной стороны не привыкли. С другой стороны, э, позиция, я имею в которая их не главный, который толку сбивает. Когда им приводят Далили, когда они начинают отмазки, сказать, начинают отговорки, когда они видят явно, что это правда, да, но стараются лишь бы не признать себя неправым, да, а каких-то там молодых признать там пацанов правыми, они естественно, их не руководители, это очень нехорошие люди то, что как они арабские знают и все, но простые люди, да, простые, он говорит, а кого я буду слушать, я буду слушать человека, которого вообще знаний нету, который в исламе ничего не разбирается, или тот, который разбирается, наши деды, прадеды, всю жизнь мусульмане были, Аллаху поклонялись и так далее, что я буду этого слушать, а вдруг он меня вводит в какой-то забудет, а вдруг он меня в текст вводит, он меня вводит пути, уводит с ислама. Он, он боится Аллаха и боится от ислама уйти, он боится в сторону куда-то пойти. Он говорит, не дай я собьюсь пути, вот здесь народ все так держит, это правильная религия, ничего бы не слышали. Слышали, что англичане придумали какую-то секцию, что мусульман там расколоть, там кровь проливать, убивать и, и, и, и, и в и, и Не хочу, как они говорят, что евреи придумали, тогда не хочу быть еврейским пособником, не хочу быть там английским или каким-то там вообще любым кастрским пособником. Поэтому они именно с такой точки зрения действительно Аллаха боятся. И от этого отдаляются. Естественно, что Аллах Сатхану, Таля, так их не оставит э, в таком заблуждении искренних людей, Миша Он по-любому им дает возможность узнать, по-любому, несмотря на то, что такое, так ужасно этот дал вот начинался, когда бы он должен был умереть, да? Так и Агистане никто не должен был узнать, где, где правда, где ширка, где куфр, где... Несмотря на это Аллах Сатхану, Таля, дал возможность и открыл, там сейчас более процентов населения, э, как минимум, уже это все понимают, уже, уже были все селами, уже да, стали правильно уже ислам исповедовать, все. Вот. Единственное то, что там они 10% населения, они стали сразу призывать, давайте э, по шариату жить, давайте здесь власть установим шариатку и так далее, это, это заблуждение тоже, очередная ошибка. Вот, ну, если бы ну так, таким образом они бы не пошли это тоже было бы правильно в результате я не говорю что вот если бы так было бы то было бы то это если это ашхетан но э, я имею в виду что было бы правильно и просто продолжать призывать это неправда, что они сказали объявили везде что вот в Дагестане все уже дало вот, закрыт, нам не дают ДАВО делать это очередные стаски очередные очередная неправда да объявили руководство их вот Багаудин конкретно объявил сказал, что в Дагестане не, не дают делать, в Дагестане уже все перекрыто, убивают мусульман, уничтожают, ничего им не дают, такое было. Вот. Несмотря на то, что мусульман там в такой степени ничего не давали делать, убивали, уничтожали, э, на его призыв всего лишь там 100 человек максимум откликнулось. Если бы это было правда, бы их было бы они все остались, потому что они нормально все жили. Конечно, они вот эти трудности, которые они не терпели, даже, может, часть того, что Мухаммад Саусалим из подвижники терпелись в Мекке, да? Были какие-то трудности, кого-то там заберут, кого-то, были некоторые, кого посадили, да, там. Но это не значит, что там нельзя там да, вот делать, или что там все потеряно для Ислама, что там никакого другого выхода нет, кроме, там силового решения и так далее. Это все неправда? Люди до такой степени начинают обманывать, что в конце концов сами свой обман и верят. Вот. Что вы хотите, если сейчас про нашу республику, про у нас здесь ходят разговоры, что у нас здесь вообще, да, вот нету, то у нас здесь никакой свободы нету абсолютно, что мы здесь ничего не можем делать, вот. Люди, которых, которых не было здесь, да, какое-то время, они откуда-то приедут, да, сдалека и удивляются, как, вы что здесь, у вас уроки здесь проходят? Какие амиры? Как это что? Там так амиры называются, собираются, никто ничего никого не сажает в тюрьму, никто никого нет, не не убивает, ничего, спокойно собираемся, учимся по ам читаем, а правильно говорим, все, что думаем, ничего не скрываем. В принципе, да, по большому счету. Это в арабских странах такой свободы нет, и так так, Я не говорю, что там вот давай давай давайте сейчас будем хвалить. Нашу страну, да, <laughs> какая она прекрасная, да, как нам хорошо живется. Нет, это просто, ну, мы говорим, что надо вещи своими именами называть. Надо Аллаха благодарить, за эту возможность нам Аллах дал. Правильно? -то? Не, никто то там, не нам, нам любят так сильно, что они нам эту возможность дают. Они нас обожают. Вот, милые, хорошие мусульмане, мы любим Ислам, давайте, призывайте к Исламу. Нет, просто Аллах такую возможность дает. И сейчас говорить, что у нас такой возможности нету, Что, что здесь ничего нету, что здесь ничего невозможно, это, что здесь мусульман там убивают, гасят, или как там в этом в интернете написали, тысячи мусульман сидят в тюрьмах, как были на Балкаре. это вообще смешно. Как это тысячи мусульман сидят в тюрьмах, когда да, кто-то будет сидеть, да, кого-то будет напрягать и так далее, это все испытание. Если бы так было, Мухаммад и сахаба вначале бы сказали, о, все уже, Значит, это да, этого вот, нету, ничего нету, мы тут ничего не получается. Когда у них сильно тяжело было, сильно трудно было, они гидрируют совершили. Переселение совершили. Э, многие говорят, сейчас некуда переселение совершать, потому что нет мусульманских государств. А разве Эфиопия была мусульманским государством, куда переселились? Они переселились в христианское государства, в Эфиопии. В Эфиопии правитель был кто, христиане. Далее. Маджащи был христиан, в христианских государств, но там было легче, все, не все переселились опять же, а те, у кого сильно, его, кого сильно напрягали, у кого не было какой-то защиты, не было возможности, они переселились и там продолжали призывать да, к религии Аллаха. А те, у которых была возможность, и Мухаммад, и часть подвижников, они остались. Они не переехали в Сиопи, то есть они не говорили, что некто потерян для А хотя им такие душники создали, создали, что уже практически невозможно было роднить. Где остыть, ничего сказать. Все тайно собирались, строго там пытали, мучили, там блокаду сделали экономическую, кушать нечего, а траву они кушали, им продукты не продавались. Камни привязывали к животу и знаю, чуть ли не пухли от голода. Вот. Очень тяжелое было положение, но тем не менее они продолжали призывать Илияла. Вот. То же самое сейчас мусульмане во многих мусульманских странах призывают, остаются там в Египте, Сирии, да, там запрещено все, там не дают ничего им делать. Но тем не менее там идет призыв, там идет то, что можно, они делают. Те, кому не дают, они уехали в другую, в другие страны, где более мягкое им находиться. И самое мягкое место пребывания сейчас, в принципе, для мусульман, где самая такая свобода, это в Европе. В Англии, в Дании, там самая свобода. Они могут там призывать, что хочешь, говорить полностью по исламу, Там даже самые крайне радикальные, которые есть взгляды у мусульман, они там свободно в мечетях своим взглядом призывают. Видел кассеты, какие хотят распространять. То есть э, либо бы ты не призывал к свержению при, э, правительства Дании там, или Великобритании. Да? Если ты тебя там могут оштрафовать сначала, потом в тюрьму посадят на пять месяцев. Как больше так не делать. Все. Вот. Если будет там поружи, надо тебе еще кучу адвокатов придут, и что надо будет доказать, что это там твое оружие, что ты его на улице не нашел, и так далее, что вопрос тебя посадят или нет. Такого не в одном так называемом мусульманском государстве такого э, такого-то нету. И там они ни, никто не говорит, что вот это э, нашим фардом является э, сегодня, значит. Э, как его фарбайн и так далее, восстановление мусульманского государства давайте свергнем правительство Дании их зачем а вы правительство Дании не хотите свергать, допустим? они говорят, нам мы здесь живем, зачем нам <там> Там здесь хорошо живется, зачем нас свергать, а мы говорим про те другие правительства, про арабские и так далее ну вот так вот то есть э, опять же, ученые некоторые и так говорят вот мусульмане все сегодня говорят о том, что надо по хариату жить, все это естественно Самое справедливое, это не, не, дело не в том, что нам будет хорошо жить мусульмане мы в должны думать, что нам, либо нам хорошо жить в социальном плане. То есть всякие социальные протесты, революции, там, э, вот э, будем богато жить, вот сегодня плохо живем, значит, у нас унитаз, завтра мы будем там унитаз, как говорится. Это, это неправильно. Почему? Потому что они говорят, во-первых, Если человек хочет жить по исламу, только потому, что он любит Аллаха, любит его законы и хочет, чтобы было как по законам Аллах. Всегда стремится к справедливости человек потому что лучше для ислама, для ислам, лучше для мусульман. Но говорит, если у мусульман сегодня, допустим, вот, как Сауда, Аравия, в Саудат-Карави или в другом месте, допустим, получится, государство, да, установили, допустим, в Божьей установили ислам, установили шариат. Сейчас там демократия, да? Завтра установят шариат. Станет правитель кто-то из мусульман. Нет никакой гарантии абсолютно, что вот этот мусульманский правитель не станет тираном. То есть станет бескредельничать жутко, допустим, идет по улице, допустим, увидел женщину, да, чья-то жена, она ему понравилась, он ее забрал там, что хочет с ней делать. Мур что-то возникает, его убил в тюрьму, посадил, все. Кто-то что-то может сделать, он говорит, нет, это, это беспредел но это не явный куп. Восставать ты против него не имеешь права. Есть, восстание поднимать. судный день свой акт получишь него Правильно? кто гарантирует мусульмана от того что вот такое не произойдет это я сам и такой крайний а так просто есть деньги мусульман он ведет мусульманский правитель ведет дополнительные налоги как казна пустует надо дополнительные налоги бить. ты работаешь он половину твоей зарплаты заберет и там будет тебе 20 строить никто не имеет права после него восстать я думаю, что если э, исламская государство становится то всем будет хорошо жить в том плане что по справедливости не всегда В исламском государстве, как мы сказали, или государство, которое э, по исламу живет или по шариату, в нем есть вот такая абсолютная ценность. Потому что на земле рая не будет. Земля – это земля, люди есть люди. Какие, какие люди, какой народ, такой правитель. Да. Вот. Поэтому э, во всем милость слово, во всем его бывает достаточным для того, чтобы э, человека признать мусульманином, Это исключение из правил. скажите, как мы говорили до сих пор, кто сказал шагаду, кто ее произнес. Достаточно этого для того, чтобы читать человека Но Здесь есть одно «но», и об этом говорится э, в хадисе посла Николая, который говорил, э, что относительно христиан, что христиане, когда принимают ислам, они должны говорить, что еще ⁇ Лайлахайлала, Мухаммад Абдулла, его Допустим, распространенное среди христиан убеждение было в то время, что Айса является э, э, Сыном Божьим и так далее. То есть они не признавали, что он раб Аллаха и его посланник. И поэтому к добавлению к этому Мухаммад салам, говорил и признав, должны признать, что Айса является рабом Аллаха и его посланником. Это относительно христиан. Вот. Допустим, мышцам, язычникам, меканским не требовалось произнесения это, этих слов, потому что они как-то к этим относились никак, им это было неважно, они их именно волновали их боги, и поэтому, когда говорили им ля ля они сразу в штыки это воспринимали, потому что они привыкли, что множество божеств у них, и они не хотели этому подчиняться, не хотели никак это признавать. Что касается христиан, они могли сказать, Нет Бога, кроме Аллаха. А потом могли сказать, а Аллах это Айса, допустим. Правильно? Нет Бога, кроме Айса, они имеют, что они имеют в виду под Аллахом, да? Или они говорят, а три, три единый Бог. И Айса, Аллах, и Бог, и там и Святой Дух, и так далее, ассалху, вот такую ересь. Поэтому, чтобы этого не было, чтобы такой оговорки они могли в душе делать, им надо было еще вслух произнести, что они, их убеждения относительно Айсы, Поменялось, и их убеждение относительно и алисалям, соответствует Исламу. Вот. Поэтому вывели ученые такое правило, которое мы сейчас запишем, иншаллаху Сначала я скажу, что это за правило. Правило такое, что не считаем мы человека мусульманином до тех пор, пока он не признает смысл двух свидетельств. И при этом это признание, признание смысла этих двух свидетельств, э, слух произнесенное, э, будет достаточным э, только тогда, когда э, этих свидетельств, произнесения этого или смысла этого достаточно для э, опровержения всех его неправильных или, э, э, как сказать, ложных, всех его ложных убеждений, которыми он был известен. Если, допустим, речь идет о каком-то крупном философе, который вывел какую-то новую философию. И, в принципе, если он произнесет свидетельство, скажет «Ля Иляха, Мухаммад, -расул то э, его философия, в общем, если так взять, в общем смысл этих свидетельств не противоречит. Но у него есть некоторые явные заблуждения, которые никак с Исламом ничего общего не имеют и не могут быть согласованы. И в этом случае, как, допустим, мы говорили, есть философия э, суфийская, называется вахдат уль то есть единство бытия. Те люди, которые говорят ла, и ла, и ла, и ла делают намаз, читают Коран, совершают хадж, дают закат и так далее, но тем не менее явные заблуждения, явный куфр они делают. В чем это заключается? Эта философия заключается в том, что они утверждают, что якобы Аллах субханного тааля не разделен от его творения, что он присутствует в каждой точке бытия. Это означает, что все, что существует в этом мире, это Аллах, и ничего не существует, кроме Аллаха. Вот. Или же говорят, что наш мир является нереальным, он является всего лишь отражением Аллаха, который и является точной, или наш мир является его точной копией. То есть как бы люди все, и все, что существует, существует внутри Аллаха, является его частью, что является явной ересью, явным заблуждением, о чем никакого упоминания в Коране и в Сунне нет. Они же утверждают, что это как будто бы это истина. Поэтому если такой человек придет и скажет, допустим, «Ля иля Аллах», скажет, «Все, я, допустим, заблуждался, я придерживался там каких-то заблуждений, я, допустим, был теперь я хочу стать настоящим истинным мусульманом выйти из куклы и говорить ля илляллах. мы скажем тебе необходимо произнести еще что Аллах где возвысился на престоле что он э, не находится на земле то есть он должен сказать ля Аллаха аль-Арши Савай и поистине Аллах возвысился над престолом Аллах ней является. При этом может быть этих слов тоже недостаточно. Он скорее я раньше признавал, что Аллах выслался над престолом. Только престол и, и так далее, это все небеса и земля и так далее, и тому подобное. Все это вместе, все это одно целое. Нет, он должен конкретно сказать слова, что я отказываюсь от своего вот этого убеждения. Я считаю, что Аллах Субхану далее существует отдельно, что мы не являемся частью Аллаха, что этот мир отдельно существует от Аллаха, как в бы этом.